Но изо всех сил старался не прикасаться ко мне. Алекс повернулся ко мне спиной. Сказать, что я замерла, было бы слишком мало. Я лежала между ними, застыв, как мороженая рыбная палочка. Я затаила дыхание. Открыла глаза, темнота. Я не смела двинуть головой. Не было и речи о том, чтобы уснуть. Я притворилась, что дышу. Но не знала, действительно ли что-то вдыхаю. Не знала, как я все это переживу. Тогда я представила, будто бы я рассказываю эту историю Флори, Дели и Полу. Я слегка сгустила краски, немного подправила текст и представила Флорина. О боже мой! Я представила его настолько живо, что едва было не рассмеялась и не громко фыркнула. Встревоженная я проглотила этот звук. Алекс дышал ровно и вроде бы спал, а вот этот, кажется, нет. Прошло несколько минут, а потом его ступня нырнула под мою. Ступня Эда, чтобы быть точной. Она была теплая и отлично вписалась, вроде бы как обняла мою ступню, но ну, вы понимаете. Я снова перестала дышать. Потом подумала, что прерванное дыхание ведет никуда, и задышала снова. И с каждым вдохом я чувствовала, как все дальше уплываю в мир, где так и должно быть касаться ступни своего бывшего любовника, а теперь мужа, когда в той же постели лежит любовь всей твоей жизни. Клетки моей ступни начали насыщаться кислородом, расширяться и расслабляться. И тогда Эд передвинул свою голень так, что она касалась моей... икры. И тепло и покой поднялись до колена, а я отплыла в тот мир, где так и должно быть. Касаться ног своего бывшего любовника, а теперь мужа, тогда в той же постели лежит любовь всей твоей жизни. Эд придвинул свое твердое бедро к моему мягкому, и теперь я уже ждала большего, и мне казалось, что жду слишком долго, пока он не придвинулся так, чтобы его грудь прижалась к моей спине, а рука тихо и нежно обняла меня за талию, и каждая клетка моего тела снова задышала, и я растаяла рядом с ним, а его щека нежно покоилась на моей шее. Мои мысли наконец угасли, чего мне так давно уже хотелось. Я просто уплыла куда-то, а когда проснулась на следующее утро, то не помнила, как уснула. Это ушел, но я чувствовала вокруг какую-то неясность, какую-то ауру, что-то вроде после свечения. Появился Алекс, обутый деловой, и объявил: "Я встал в шесть. Ты знаешь, сколько сейчас времени?" "Нет", ответила я. "Оказывается уже половина двенадцатого. Со мной такое бывает." «Когда мне нужно, я сплю, не просыпаясь. Восстановление сил». «Ты мог бы принести мне чашку чая?» — сказала я. Не подумал об этом. Приехали парни из бюро проката. «Мы свободны». «Свободны?» — повторила я их, подумав о странном выборе слова. «Они уже уехали?» — сказал Алекс. «Что?» — спросила я, но тут же поняла. Ребята из проката ехали обратно в Канкун, и они решили поехать с ними». Эд сказал, что планировал когда-то эту поездку с тобой, в Мериду, а по пути осмотреть чичен ну Вот они и поехали этим путем, а потом улетят из Мериды. «Вместе — Вместе? — спросила я. — ицу удивительное место, — сказал Алекс. — Нам бы тоже надо побывать там, но, пожалуй, не сегодня. И улыбнулся. Я попыталась переварить эту новость. Я поняла, почему Эду так хотелось свершить эту поездку. Знаешь? Этой ночью Эд лежал в этой постели, — сказал Алекс, перервав мои мысли. «Шел дождь», — сказала я. И тем не менее, — ухмыльнулся Алекс, — мне захотелось содрать с его лица эту ухмылку, хотелось крикнуть «Это ты пустил это в постель? Ты пустил! Ты положил нас рядом!» «Блюдок!» «Ну, конечно, я ничего не сказала, потому что не была уверена, что это так. Неправильно сделала. Когда злишься, то выдаешь себя». «Злость, как говорит маг, делает тебя уязвимым». Алекс насмешливо смотрел на меня. «Черт возьми, он читает меня, как открытую книгу». «Прочь из меня, — хотелось сказать мне». «Хитрый парень этот Эд», — сказал Алекс, качая головы и удаляясь. Он как будто бы знал, что я его обвиняю. Я сказала, «Погоди, ты куда? Принести тебе чашку чая?» «Поздно!» — крикнула я ему вслед и заметалась, — пойманная, как комар в собственной сетке, ослепительно, свадебно-белой, сверкающим солнцем. Глава двадцать пятая. Во второй половине дня мы вернулись в лопосаду, и я отправилась в душ, думая, что это поможет. Когда я вышла, Алекс по телефону заказывал билеты на самолет. «Эй!» — сказала я, когда он закончил. «Мне нужно убираться отсюда», — ответил он. «А я? Ты поедешь со мной». «Нет», — сказала я, напугав нас обоих. «Но ты должна поехать со мной в Лос-Анджелес», — сказал Алекс. «Нам пора покончить с этим фарсом и вернуться в мир, посмотреть, сможем ли мы устроить жизнь вместе». «Посмотреть сможем ли?» «Это реальность». «Лос-Анджелес — это твоя реальность», — сказала я. «А Лондон?» Но говоря это, я знала, что Лондон не получится. Я не хотела заставлять его жить под сумрачным небом. Я не хотела настолько испытывать его любовь. Забудь, что я сказала. «Поедем завтра». «Поедем завтра? Ты заказал билеты, даже не спросив меня?» «Я собираюсь ехать завтра». «Упрямый мальчишка, ты собираешься ехать?» «Ты едешь со мной?» — спросил Алекс. «Да или нет?» Я позвонила Флоре к Маку домой, а подошла Делла. «Я буду жить в Лос-Анджелесе», — сказала я. «Звоню попрощаться». «Прощай», — сказала Дела. «Тебе все равно?» — спросила я. «А почему в твоем вопросе слышится подвох?» Мы с Алексом поговорили, и я согласилась попробовать и поехать в Лос-Анджелес. «Нам негде жить, у меня нет там работы. Но, как говорится, все, что тебе нужно, — это любовь. Все, что тебе нужно, — это грин-карта, уймы денег, Мерседес, крепкий забор, бассейн, высокопоставленные друзья и надежная прислуга». — Спасибо за поддержку, — сказала я. — Могла бы хоть раз оказать любезность, как все нормальные подруги, проявить чуточку доброты и сказать уверены, что все будет хорошо. — Могла бы, — ответила Дел, но у меня месячные. — Вот как, — сказала я, будто это все объясняла. Почему-то мысль о Делиных месячных пугала. — Ты говоришь как-то странно, — сказала она. — В чем дело? — Ничего, все в порядке. Сегодня утром Эд наконец уехал. — А, — сказала Дел, все будет хорошо. Только знаешь, как-то все шатко, что, в общем, неудивительно, учитывая все. — Похоже, именно эти слова утешения ты и хотела от меня услышать. — Да, — сказала я, — слушай и учись. У тебя какой-то странный голос. Хватит повторять одно и то же. — Ну, ладно. — И послушай, пока что не говори Маку. — Ладно, — сказала она, — мне нужно идти. «Что происходит?» — спросила я. «Расскажу потом. Мне нужно идти». «А где Флора?» — спросила я, но Дэл уже повесил трубку. «Скажи ей, что я по ней скучаю», — сообщила я коротким гудкам. После разговора с Дэлом мне стало еще хуже, чем было до него. Ничего не оставалось, как позвонить Терезе. Я откладывала это с самого великого побега. Но теперь мне было слишком плохо, чтобы не позвонить. «Ты не волнуйся», — сказала я, когда дозвонилась, — «Но я не уехала с Эдом на медовый месяц. Я сбежала с другим». «Не волноваться?» — сказала она. «Ну да, звучит нехорошо. Но на самом деле, все это не так нехорошо, как звучит». «То есть?» — спросила она. «Видишь ли, не просто с другим, а с любовью всей моей жизни? Уж не с теми американцем с синими глазами, который подцепил тебя в ресторане, увез в аэропорт потом ни разу не позвонил». «Тебе обязательно излагать случившееся в таких выражениях?» «Хани, дорогая, не горячись», — сказала Тереза. «Не принимай судьбоносных решений. В общем, возвращайся домой и все как следует обдумай. Приезжай и поживи немного у меня». «Не могу», — ответила я. «Мы будем жить в Лос-Анджелесе». «Ты в состоянии принимать такие решения?» — спросила она. «Умоляю тебя, не будь голосом разума», — взмолилась я. «Возвращайся домой и все обдумай». Если он действительно любит всей твоей жизни, то подождет еще пару недель, приезжая к из домой. Но это именно то, чего я хотела, — сказала я. Молчание. Возвращайся домой, — повторила она. Ладно, — сказала я, не придумав другого способа прекратить этот разговор. Я буду ждать тебя, — сказала Тереза. Пока, — сказала я дрожащим голосом. Хани, — проговорила она, — если ты уедешь в Лос-Анджелес, я все равно буду тебя любить. Я села на край кровати и заплакала, как ребенок. От одного звука терезиного голоса все мои заощренные фантазии мокрым плевком шлюпнулись на пол. Иногда мне кажется, что реальность — это самое болезненное в жизни. Как все-таки ужасно думать, что реальность — это все, что есть в жизни. Знаете, эти детские книги, когда кто-то где-то обнаруживает волшебную дверь в другую страну, в заколдованное место, где не действуют обычные законы. Так вот, когда я была маленькой, я находила такие места у себя в голове. Я обнаружила, что могу вообразить себя в другой семье, в другой жизни. И хотя все, что я себе воображала, не было реальным, воображение создавало реальные ощущения в теле и реальные переживания в душе. И они становились очень убедительным фоном, позволявшим воспринимать реальность моей жизни или искажавшим ее. Я хочу сказать, что знала, каково это — быть прима-балериной, принимающей аплодисменты на мировых подмосках. Знала, каково это — петь в камеру лучшие песни с горячей десятки. Знала, каково это — выиграть дерби на своем верном пони. Знала, каково это — когда тебя целуют на экране Сэн Джеймс Дин. Я хотела прожить все эти жизни и думала, что жизнь задолжала мне их, и что только это может сделать мою жизнь удавшейся.